22. Сказки тропического леса. Снова прикинься Аюра Котом. Ты выдираешь волосы из бороды. Нет, не колдуешь. Думаешь. Ты бездарно прокололся с координатами. Видимо. Собственно, к этому шло. Вначале река взялась неизвестно откуда и перегородила путь. Уже тогда можно было догадаться, но ты убедил себя. Направление правильное, просто... Мало ли что бывает в тропиках. Муссоны, дожди сутки напролет, да и река какая-то несерьезная. В смысле, широкая, да, но зато из нее торчат деревья. Значит, это как бы паводок, не иначе. Наверное, вообще лужа, а не река. Просто очень большая. Подумаешь, сошла какая-нибудь лавина с гор. Кубо-километр снежка обвалился вниз, придавил овечек. Ледник хлюпнул и дал течь. Что с того, что до гор километров 70? Ледничок растаял, полгода прошло все-таки, пока ты гоцал туда-сюда. И водится стекла. Правда, обойти лужу не получается. Может, и вправду река? Ты надуваешь щеки, толкаешь праведную речь. — Мы на верном пути, братья. Осталось чуточку напрячься. Сейчас настругаем плотиков и айда. Ох, и повеселимся мы с вами вскоре. Ох, повеселимся. Впереди город, полный цивилизовавшихся дикарей. Все понапяливали на себя одежду, словно они и вправду настоящие люди. Но ведь это даже хорошо. Гораздо интереснее, когда на женщине поначалу много тряпок, правильно? Твое войско в экстазе. В их представлении ты давно наместник на короны в новой колонии. Работа спорится, но у воинов уже нетерплячка. На кой черт городить плоты большого формата, если до цели рукой подать? Главное хоть как-то уместиться и чтобы ножки не свешивались в мутность водицы. Так, на всякий случай. На разливе старечки бревен плавает, как возле лесоповала. Если смотреть подслеповато, то остается только скрепить их в плоты и все. Но вообще-то это не бревна, крокодилы. Отъелись они до таких диаметров пуза, явно не на лягушках. А если вдруг на лягушках, то какие же тутошные лягухи в весе? Боевых экипированных лошадок приходится бросить. Массаракш с ними. Только зря пёрли это до того самоходное добро через ледники цепи. Даже кобылку, на которой ты лично готовился победно вступить в капитулировавший город, тоже на шашлычки. А куда деваться? Ты и твоя пехота, вы все вместе и в горе, и в радости. Вас не сломить никому. Главное не забыть походную артиллерию. Четыре пушки разных фасонов, потому как собирались мира по нитке. Но переправили. С ядрами хуже. Половина запаса ссыпалась с плота посреди лужи. Может, не совсем зря, а придавили там в тине хоть одного крокодила. Это не освобождает от ответственности. Тут походно-гвардейская дисциплина или как? Карцера в джунглях не имеется. Виновных на нерадивом плоту слишком много. Значит, децимация. Каждого десятого — крокодилом. Таможенный взнос, плата за переправу местным богам, так сказать. Так что твое войско идет вперед, скрепленное кровью и вожделением».